Закончив неотложные и обязательные дела, Юрий начал собираться в больницу. Первым делом он внимательно перебрал все свои бумаги, чтобы не тащить лишнего, но в то же время не забыть дома что-нибудь нужное. Положил в папку целую пачку миллиметровой бумаги, на которой так удобно чертить графики и диаграммы и составлять таблицы. достал из книжного шкафа толстенный тёмно-зелёный справочник по математике для научных работников и инженеров оглядел внушительную стопку, которая возвышалась на столе. Кажется, с бумагами всё. Он достал из шкафа лёгкую, но очень вместительную дорожную сумку и принялся паковать свой багаж: книги, бумаги, блокноты, папки, бельё, туалетные принадлежности, множество мелочей, к которым он привык и без которых не желал обходиться вплоть до крошечного стеклянного мышонка с длинным завитым спиралью хвостиком. Юра привык что-то обдумывая, крутить в пальцах его округлую фигурку или посасывать кончик тоненького хвостика. Несколько лет назад он купил этого мышонка на вернисаже в Измайлово. Вообще-то он приехал туда за подарками к восьмому марта для всех своих знакомых женщин, увидел лоток со стеклянными фигурками и просто не мог не купить очаровательного мышонка. Влюбился в него с первого взгляда. Следом за мышонком в сумку была отправлена маленькая серебряная ложечка, которую Аборин привёз с Кипра. Ручка у неё была сделана в форме острова. К ложечке будущее светило юриспруденции тоже питало нежные чувства. Ибо Анна напоминала ему о неделе без облачного отдыха в компании с девушкой, в которую он тогда был сильно влюблён и которая оставила в его душе самые приятные воспоминания. Ложечку он брал с собой во все поездки, как в отпуск, так и в командировки. Наконец, в последнюю очередь, Аборин подумал о том, что надо бы взять с собой что-нибудь почитать. Он быстро оглядел комнату в поисках купленных, но не прочитанных книг и несколько секунд поколебавшись, положил в сумку камеру Джона Гришима и его же клиента. Клиента он, правда, уже читал раза три, но с удовольствием перечитает. Правовые перипетии, описанные в романе, довольно успешно будили в оборене научную правовую мысль. Он это замечал неоднократно. Ну что ж, теперь он полностью готов к тому, чтобы провести две недели в отделении, которым командует Александр Инакинч, и в котором работает такая желанная Оля. А Борин ожидал от предстоящих двух недель сплошного удовольствия: сосредоточенная, спокойная работа над диссертацией без суеты и без хлопот. Ежедневные встречи с Ольгой, отсутствие необходимости готовить еду и мыть посуду, о чем еще может мечтать обыкновенный не очень удачливый аспирант? Беседа с Александром Инакенчиком прошла в точности так, как предсказывала Ольга. А Борин жаловался на непонятное недомогание. которые мешают закончить диссертацию. На отрез отказывался ложиться на обследование, ссылался на переутомление и необходимость дописать диссертацию в кратчайшие сроки. Александр Инакенч честно предупреждал, что причину недомогания в его отделении установить не смогут, и тем более не смогут её вылечить. Но если речь идёт о необходимости закончить творческую работу, невзирая на плохое самочувствие и достаточно сжатые сроки, то, пожалуйста, он готов положить Юрия к себе в отделение и создать ему максимально благоприятные условия для интеллектуального труда. У него, у Александра Инакенч разработана собственная оригинальная методика психотерапевтического стимулирования творчества и интеллектуального труда, которая даёт очень хорошие результаты. Положить Юрия Анатольевича Оборина в клинику можно в любой момент. Сейчас есть свободные места. Знаете, начало осени, люди только-только отгуляли отпуска, полны сил и бодрости, устать ещё не успели. Вот в разгар весны в отделение будет огромная очередь. Зимний витаминный голод очень сказывается на творческих способностях. Да-да, не смеётесь. Я и сам не верил, пока не занялся проблемой вплотную. Говорил врач добродушно, улыбаясь Олени.